«Глава 42. Если ты сейчас скажешь, что мы истощили пустой блокнот, я за себя не отвечаю», — честно предупредила ее. «Нет, это то, что нужно», — закрывая книгу, произнес Норан. «Здесь есть описание поимки Мантикоры, и это хорошая новость». «На плохая?» — спросила я, готовясь к худшему. «Нам придется отправиться в поход», — сияя, как новенький магический светильник, заявил парень. Я с минуты смотрела на его радостную моську, ища хотя бы намек на розыгрыш. «Но нет, Норан был максимально серьезен». «Какой еще поход?» «Ну, я предполагаю, что мы возьмем каких-нибудь ездовых животных и отправимся по охотничьим домикам согласно этим заметкам». Норан кивнул на книгу. «Я живо представила себе эти охотничьи домики, превращающиеся в избушки, и сараюшки по мере удаления от цивилизации». «Есть встречное предложение», — я изобразила в «Ты идешь поход, а я жду тебя здесь» нора многозначительно приподнял бровь и пришлось пояснять. «Ну вот смотри, я же не виновата, что ты утопил библиотечный архив». «Допустим», — процедил парень. «И я совершенно не виновата, а попала на заочное обучение. Из-за тебя, между прочим». «Из-за меня?» «Ну ты же не разорвал помовку, и ректор наверняка решил, что я окажу на тебя позитивное влияние и выставил из Академии вместе с тобой». У Норана, кажется, немного дернулся глаз. Видимо, живо представил себе это позитивное влияние а я меж тем уверенно гнула свою линию и раз ты не удосужился разорвать помолвку и я тут оказалась из за тебя то как настоящий благородный аристократ ты просто обязан оставить меня в этом милом безопасном городе со всеми удобствами пока ты исправляешь ситуацию норан снова приподнял бровь пришлось разжевывать добываешь самочку мантикоры ледяной маг на мгновение прикрыл глаза глубоко вздохнул и произнес нет нет нет «Да ладно тебе, мы же оба понимаем, что я и поход вещи несовместимые!» Воскликнула я в легкой панике. Моя фантазия уже рисовала стадо лесных комаров, обгладывающих мои белые кости. «Ну не думай об этом так!» Жестом прося обслугу посчитать наш столик, произнес Норан. Серьезно? Раздраженно спросила я. «Абсолютно». «И как же мне об этом думать?» «Как об увлекательном путешествии в компании приятного мужчины».